Хозяин сосредоточенно молчит. Бабка глядит на меня, пригорюнившись. Дуня еле сдерживает слезы, то и дело выбегает из горницы. Начались сборы. По понятным причинам я не торопился, даже тянул последние красные деньки, как сверлило где-то в глубине сознания Мы под конопателей просмолили лодку экспедиции, легкую грибную посудину, дед закоптил добрую связку рыбин, Бабка сбила комок масла, насыпала туесок ягод. Ничего из своих вещей я брать не стал. Отчасти, подкрепляя этим успокоительное, возвращусь непременно, отчасти из предчувствия. Не пригодятся они мне. Да и пусть останется хоть что-нибудь на память. Добрые охотничьи сапоги деду, хозяйке простыни и одеяла. А Дуне, милой Дуне, что оставить? Я, кажется, разбередил ее сердце, хотя и в помыслах не было нарушить ее одиночество. Надо прощаться. Ой, Лишенька! Через неделю я тронулся в путь, в тихое, ласковое утро. Река, еще по-весеннему полноводная и стремительная, весело сверкала рябью. На прибрежных тыльниках нежно обозначились зеленой дымкой первые листики. Прощались мы по-деревенски сдержанно, пожимали друг другу руки. а хотелось обнять заключинившихся стариков, поцеловать Дуню в ласковые губы, признаться, не ждите обратно, милые, простите. Снова ударила в колокол судьба и угоняет меня прочь. Не поминайте лихом. Я вскочил в лодку, оттолкнулся веслом, и сильная струя тотчас подхватила и понесла. Берег с тремя фигурками быстро удалялся и вскоре скрылся за поворотом. Навсегда. Невесело было у меня на душе. Грести не надо. Течение несет быстро и плавно. Достаточно, сидя в корме, подправлять веслом ход лодки, чтобы не дать струя отнести ее в сторону, обогнуть мыски, обойти свесившиеся с берега кусты и деревья. Это не требует ни усилия, ни внимания. Бесшумное и легкое скольжение, сиди и любуйся лесистыми берегами, наслаждайся ярким солнцем, теплом, идущим от распустившихся ив горьковатым медовым запахом. И не думай, вспоминай, загадывай, коли хочешь, считай последние часы, что остались до роковой минуты, когда войдешь в помещение, протянешь бумажку и... Узнаешь, что тебе уготовано попечительной властью. Опыт и чутье подсказывают, что арестуют и заключат в лагерь. Безнадежное это ожидание оспаривает не слишком уверенный голосок, уговаривающий не падать духом, не переведут ли на положение ссыльного с обязательной регистрацией. Не то в самом деле призовут в армию, немцы захватили пол России, нужен каждый лишний солдат. Я накануне отверг, правда, не сразу, с горяча ухватился быстро предложение старого архипа увести меня в дальнее надежное зимовье. За болотами, за трясинами можно отсидеться, переждать. Там еще в гражданскую войну хоронились. Подумав и постыв, я отказался. Советскую власть в лесу не пересидишь, и не миновать, пусть через год, через два сдаваться. Да и самолеты теперь... в два счета обнаружит. И тогда голову снимут из тех, кто пособлял. Можно было уйти в другую сторону, выплыть по южной Кельтме на Каму, там затеряться или, достав паспорт, жить под чужим именем. Но, боже мой, я не уголовник, не разведчик, чтобы носить маску. И потом, как это достаются паспорта? И вот я плыву навстречу своей судьбе и не умею или не властен ей воспротивиться, повернуть... По-своему ее начертание.